Глава седьмая. Засэмплируй это. У Мейза, Леди, у Пафа, Мерседес, бери хиты 80-х, зазвучит не так сумасшедше. Мейз плохой парень, 1997 год. К летним утром 1988 года я был в гостях вместе с продюсером-песенником m и из пары других типов из музыкальной индустрии на выкин Боба Слейда, радиошоу в Нью-Йоркском радио KISS FM. Мы болтали на тему афроамериканской культуры, и Тим жаловался на хип-хоп сверху донизу. Человек, который написал стандарты 80-х, как The Closer, I Get To You, Роберта Флэг I Never Knew, Love Like This Before, Стефани Миллз. И, и Тим, один из наиболее выдающихся мыслящих музыкантов, с которым я когда-либо встречался. Он был политическим активистом с националистической организации США в 60-х. Роны Каренги, с которым он перешел, пережил покушение пантер, он играл с Майклом Дэвисом во время спорного фанкового периода и стал сочинять и продюсировать для Флэг, Милс, Левард и Филис Хьюман, так же, как и для своей группы. Большой музыкальный опыт МТУ, сбалансированный за счет его укорененности в уличной политике, дал ему провокативную перспективу по эволюции черной культуры и музыки. МТУ потратил много этих особенных воскресных утренних взрывных выпусков, записей хип хопа на их рабскую опору в сэмплировании записей. Его обвиняли в том, что это первое поколение афроамериканцев, не распространившихся на диапазон музыки, что получившиеся записи были ничем, кроме музыки ММРХ. ММРС, носитель музыкальных записей магнитной ленты, диски и прочее. Чтобы подробнее проиллюстрировать его творческую надменность, тем Тим имел голую аналогию. Сэмплирование барабанных битов Джеймса Брауна в хип-хоп альбоме представляло собой, как если бы я вставлял цитаты Джеймса Балдуина в моих книгах и утверждал, что текст мой. Теперь позвольте мне пояснить, МТ не был полностью против сэмплирования как инструмента музыки. То, против чего он возражал, было использование сэмплирования как заменителя музыкальной композиции. Это разочаровывало его так, что такое множество продюсеров хип-хопа, не имея понимания теории, не умея играть на инструментах, и просматривали большие коллекции записей как единственный необходимый инструмент производства записи. Он обвинял, что это сделано для ленивых музыкантов и слушателей. Если использование неприличных слов, это то, что общая аудитория главным образом притекает в хип-хопе, как социальный акт, музыкально проницательный в течение долгого времени, выражал презрение к безудержному самплированию. Дэдди О. Глинн Бултон, из слушая по радио из FM. Тем Утром, Бруклин, Стэд состоящий из шести человек группы, включая рэперов, диджея, барабанщика, играющего в который которая называл называла себя хип-хоп-группой, такие как МТУ, хладнокровно критиковал сэмплирование, отражая широко распространенное презрение музыкантов соло-поколения к использованию сэмплирования, особенно когда оно было сделано без указания источника записи. со Сосоник. На его комментарии говорили об эстетике хифов воина, когда оспаривали дисбэк. Ответственность соник Sonic был токен All That Jazz, наиболее выраженная защита, сэмплирования, которое стало главным хитом ансамбля. Выпущенный в 1988 году джесс, который сам по себе основывался на лупе, сделанном сэмплированием инструментала Expansions от клавишника 70-х Лонни Листона, Smitterin вносила спор. Tell the truth James Brown was old. Till Eric and Rack came out with I got soul. Rap brings back old R&B and if we would not, people could have forgot. Это была ссылка к использованию Eric B. and Rakim нескольких сэмплов Джеймса Брауна и вокала певца Бобби Bird в песне You know you got soul не оценил строчку. «You said it wasn't art, so now we're gonna rip you apart». И, конечно, он не был впечатлен ответом статсосоник. Сэмплирование представляет вид разрыва между поколениями, которое разделило мир рока, когда пуристы от фолка наказывали Боба Диллана за погружение электрические инструменты, в 1965-м и джазовые фуристы атаковали Майлза Дэвиса за то, что он отвернул акустические инструменты в ранних 70-х. По совпадению, Тим был перкуссионистом Майлза в большую часть того периода. Продолжается обсуждение является рецемплированием трагическим обрывом афроамериканской музыкальной, креативной традиции или радикального, даже трансцендентного их продолжения. Новые игрушки. С конца Второй мировой войны технология управляла силой по продвижению вперед музыки чернокожих. Она дала музыкантам инструменты и открыла возможности, которые никогда не предлагали их старые инструменты. Когда Чарли Кристиан, выдающийся джазовый музыкант, был первым, кто исследовал возможности электрогитары именно парни из провинции Юга и Среднего Запада. Такие люди, как Мадди Уотерс и Чак Берри, которые Электрифицировали блюз, дав сельской музыке тяжелый громкий городской глянец, который сложил сцену для рок-н-ролла. Монт Манговери, басист в сумасшедшей танцевальной послевоенном большом ансамбле Лайна Хэмптона, был первым, кто ездил с бас-гитарой Фендер, инструментом, который вместе с электрогитарой и более мощными барабанными установками заново построил звук танцевальной музыки Америки. Куинси Джонс однажды сказал мне, что звук бас-гитары был настолько внушительным в сравнении с обычным басом, что не мог иметь ту же самую функцию. Вы на нем не могли сыграть 4 четверти, потому что он имел слишком много личного. До электрического баса и электрогитары ритм-секции была поддерживающей секцией, оставив резервы и трубы фортепиано. Но когда они были представлены всем наверху, которым нужно было занять задние места. Старый стиль больше не работал, он создал новый язык. Таким же образом Стиви Уандер использовал синтезатор Moog в 70-х, снова поправив поп, когда Уандер прославился в Music in My Mind и затем дополненный в ряде шедевров Inner Visions, Fulfillingness, First Final, Songs in the Key of Life. Прозвучавшим через фильтры тогда новой компьютерной технологии, способные дать предприимчивому композитору доступ к традиционным звукам, струнным, духовым и широкому спектру новых звуковых текстур. Также как биг-бенды были ошеломлены, усиленной ритм-секции 50-х годов синтезаторные альбомы, у имели волнующий эффект на популярную музыку. Побочный продукт, продуктам как Сторонности синтезатора было то, что она в конечном счете привела к действию большинства великих афроамериканских групп 70-х, которые сократились или распались при ее пробуждении. На исходе 70-х Fairlight Computer Music Instrument появился в Австралии. Создание сэмпла было не главной возможностью этой машины, хотя многие музыканты использовали для этого. С помощью Fairlight вы могли оцифровать живой звук, обработать его подачу в высоту тона и затем воспроизвести его. Английские исполнители, такие как признанные Питер Гэбриэл, и имели значимые величины, как Heaven 17 и Human League, использовавшие в ранние 80-е. Также поступил R&B, продюсер Кашив и Earth, Earth, Wind and Fire, ультра-альбом Power Light. Приблизительно около 1981 года эмуляторы И Мью первый настоящий сэмплер, был разработан и поступил на рынок в США. Его цифровое устройство и многие другие, которые за ним последовали, обладали способностью сохранять, обрабатывать и воспроизводить звук, который сохранялся в нем. Не нужно было быть экспертом музыки, чтобы использовать его, хотя врожденная музыкальность требовалась для понимания как элементов из различных записей, которые могут быть составлены для того, чтобы создать что-то новое. Но чтобы заставить его работать, вам просто нужно было знать, как нажимать на кнопки. Легенда гласит, что эмулятор, который стал краеугольным камнем по производству рэп-записи, был впервые использован в хип-хопе для захвата звукобарабана из старой записи по случаю. Марли Марл Marle делал ремиксы в 1981 и 1982 году, и пытался создать сэмпл, используя эмулятор. Тогда случайно прошла ловушка, как он рассказал Хэри Аллену. Ему понравился звук этой старой ловушки. На его ремиксе и понял, Ямы мог бы взять любой звук барабана с любой старой записи, вставить его сюда и получить звук старого барабана на любом дерьме. Кёртис Бло утверждал, что в 1983 году он использовал Firelight, чтобы снять счет раз-два с A.J. Scratch, сделав первый луп сэмпла, используя Go-Go группу Trouble Funk и Pump It Up на его хип-хоп стандарте If I Ruled the World. До появления хип-хопа продюсеры использовали сэмплирование для того, чтобы скрыть отсутствие живых инструментов, если бы нужен, если был нужен духовой инструмент или Отсутствовала особая фраза. Клавиш поп-продюсера мог взять сэмпл из другой записи, стараясь скрыть ее искусственность в этом процессе. Между тем, хип-хоп-продюсер, чья звуковая эстетика была сформирована использованием перебивок из старых записей, которые были взяты из грязных ящиков, не задумываясь, пользовался чьими-то звуками. Использование чьих-либо звуков в новом контексте было в конце концов тем, с чего начался хип-хоп. Например, продюсер Марли Марл стал известен за грязное качество его творений. В его записях для Биг Kane, Кейн, Марки и Cool Джей вы могли вблизи услышать щелчки скречи и атмосферный шум старого винила. Для поколения сол которое делает и потребляет рэп. Люди, которые выросли, используя фульт дистанционное управление, микроволновки и видеоигры, использующие ЕМЮ sp 1200 полюбившегося продюсером Public Enemy или AK-MPC-60, использованный Тедди Райли, для сэмплирования, затем создание лупов окружающего звучания с другими элементами перкуссии, это создание музыки, и никакие жалобы не могли это изменить. Засэмплируй то. В 1979 году Хаус, группа Шуга хаос перепела Good Times, «Чика» для создания музыкальной подкладки для рэпа с Delight». 18 лет спустя Шон Пав Дэдди Комп «I'm Coming Out» Дианы Росс» для создания музыкальной подложки для «No Money, No Problems» на «Autorious B.I.G.» Обе сэмплированные песни были написаны командой Найла Роджерса и покойного Бернарда Эдвардса. Шуга Хилгенко и многие ранее студийные рэп-записи, сделанные группы использовали живые муз живых музыкантов для воссоздания чувства кручения винила с диджеем. Может быть, они пытались создать саунд, который был более сподручно давать в эфир диджея черных радио станции, но ничего нельзя было поделать тем образом, с каким аутентичный рэп был создан или звучал. Вернее, эта стратегия отражала восприимчивость продюсеров Soul Era, которые контролировали процесс записи на шуга Хил и Enjoy где-либо еще. Удобство сэмплирования не только дало воспитанным на хип-хопе создателям музыки инструмент для создания треков, которые были в хип-хоп традиции, но также позволили им расширить эту традицию. Для них глубина и сложные звуков, достижимая путем творчески сэмплированной, Записи сделали живую инструментовку, кажется, в лучшем случае дополняющей для производства записей. Записи больше не были записями. Игры на инструментах они стали набором за заранее выполненных и найденных звуков. и в сэмплинге хип-хопа были записаны в поздние 80-е, два выступления на Лонг-Айленде, Мощь первого и Takes a Nation of Millions to hold us back 1988 года не является просто воскрешением черных пантер нации и бесстрашных братьев, противостоявших античернокожим чернокожим машинам. Вся эта риторика интенсифицирована энергией Heavy Metal за счет ткани материи сэмплов, которые задали стандарты, немногие из которых подошли близко с тех пор. Грег Тейт описал это как ремесло создания песен из настриженных частиц с почти забытого зол золота души. В Нейшн гитарный вэмп из фанкаделик жалоб из слайры чане взятого у Боба Бёрда, не является ритмически состыкованными, но мелодически следует в красочном повествовании. Подумайте о Ромаре Биарден выдающимся афроамериканском художнике, использовавшие цвета, текстуры и коллажи, фотографии, рекламу, ткань в визуальном доступе, который сопоставивший во многом этот выпуск. бомб squad достигнутый в Нейшн, взятый у сестры нации Ислама Ава Мухаммед, соло Джона Колтрейна рок-риф, антракс и места из разных звуковых источников, Нейшн выполнила визионерское обещание по сэмплированию, как и гидпропагандный инструмент. Одинаково визионерским был эксцентричный дебют «De La Soul, «Three Feet High» и «Rising», 24-трековый сборник рэпа, песен каламбуров, пародии очаровательных «Хороших чувств», которые были выпущены на год позже «Nation», когда паблик был в поиске звуков, которые выражали гнев и презрение «De Озадаченно искали импровизированные звуки обманчивые детские мелодии «I know the last soul» представляет «Peg» стили стиле а. «Притёртый крок out of the bay», Otis Рейдинга» и на «Say no go» слайстоун, в фрагментах встретив с хуком «The hole and oats», Is I can Go for that. С помощью этих очаровательных треков, спродюсированных принц Пол, рэперы Чугой и Познеос, придали интонации своим стихам с островом на разговорной легкостью. И "Texas Nation, и Three Feat High and Rising были обе продуктами безработного окружения относительно сэмплирования. Продюсеры 80-х имели тенденцию свободно пользоваться музыкальными сэмплами и не были озабочены вопросами копирайтов. Эта философия поменялась сильным усложнением по части, которая включала каждого рекорд-лейбла продюсеров, в особенности тех с каталогами, кого тяжело засэмплировать, которые сейчас вечно бдительны. После того, как Rapper's Delight достиг верхней строчки чартов, В 1979 году Эрдвардс и Роджерс со временем предъявили иск и получили полностью выплаты по правам на песню и роялти на хит Шуг и Этот случай был широко оглашен, но сэмплирование все еще много лет продолжалось до того, как юристы по-настоящему поняли, как прибыльно может быть сэмплирование для творческих звуковиков. Существует очевидный рациональный аспект для этого будящего звонка. Это было только тогда, когда прогрессивные группы, такие как Public Anime и The Soul стали распространять сэмплы сверхчерной музыки, так что форма привлекла по-настоящему негативное влияние. Когда рок поп-музыканты обнаружили это ужас и ужасов, рэп-группа использовала их музыку, они стали преследовать обидчиков посредством насилия, которое говорило их презрение к форуме. Старые НБ исполнители в целом были недостаточно агрессивны или, возможно, просто более привычными к тому, что их перепевают. Принц Пол, член Стед Соник, когда они создали Token All That Jazz, был вместе с другими членами Дела приговорен к суду за использование отрывка песни ансамблии 60-х на трансмитингс. Лайв Ромас Дела Соул вылившемся по внесудебному регулированию. Наиболее травматичный пример мстительности направленный против хип-хопа в случае с амплированием, произошедшим из наименее подобающего источника. В 1992 году, обладающий приятным голосом, исполнитель баллад из 70-х Джильберто Салливан привлек к суду Cold Chillin' Warner Bros. марки за незаконное использование его, хита 1972 года Alone Again, Naturally. Но вместо высоко высоко выколачивания биз и его рекорд-компании существенных хроялся за все проданные записи, к которым он, несомненно, имел отношение. О Салливан, с успехом вынудил Warner Bros. отозвать весь тираж пластинок и остановить продажу альбома до тех пор, пока песня не была удалена. Произошедшая в результате этого потери Обзора серьезно ударила по карьере без марки в качестве рэпера и охладила пыл для всей индустрии, которая ощущается по сей день. Очевидно, сэмплирование не исчезло из хип хопа но уровень амбиции по использованию этих сэмплов упал. Полотно звука высокой интенсивности группы по обвлеканиями дал путь простым лупам битов и вокальным хукам знакомых песен, формулы давние, хаммер, кулио, И по миллионы по продажам сделали старые РНБ-каталоги потенциальным золотыми копьями. Наиболее смелое использование и в 90-х не вышло конкретно из хип-хопа, но из событий, на которых непосредственно повлияла эстетика хип-хопа. The Beastie Boys, Back, Tricky, Forest for the Trees и о тех, для кого хип-хоп – это не ключевой момент эталона. The Prodigy, The Chemical Brothers – Пропасть между инструментами и сэмплингом, которую преодолел хип-хоп, в настоящее время представлена в прогрессивной танцевальной музыке по всему миру. Хип-хоп поставил технологию сэмплирования на главное место в производстве записи. То же самое сделал R&B с электрогитарой и басом в 50-х, и Стив Андер сделал с синтезатором в 70-х. Этот неоспоримый факт не всегда меня воодушевляет. Иногда, когда я слышу запись, с которой я... Скажем, Дайана Росс, I'm Coming продюсированная спродюсированная Бернардом Эдвардсом и Нилом Роджерсом, заново использованная современная запись, я злюсь. Я ругаю отсутствие креативности у поколения хип-хопа. Мне не хватает старых знакомых звуков, чтобы оставаться в их начальном контексте для более молодых музыкантов с, новым, с новыми подходами для преобладания музыкального мейнстрима. Но это жалоба олдскульного пуриста этой десятилетней культуры мало толку для таких аргументов. Мой ответ на этот вопрос является или нет сэмплирование продолжением афроамериканской традиции, это конкретно да и нет. Если создание новых нот, новых аккордов и гармонии это то, о чем афроамериканская музыкальная традиция, то сэмплирование это не, такой, не такое действие. Между тем, если эта традиция значит включение в себя новые звуки, подчиняющие новые технологии воли творца в поиске новых форм создания ритма для вдохновения усложнения слушателей, тогда сэмплирование такое же чернокожее, как и блюз. Сэмплирование изменило способ слышания поколений. Хип-хоп был центральным в этой перемене. Цитирую Ранди It's like that and that's the way it is. Рамарка. До настоящих дней М. который провел большую часть 90-х создавая Материал, имеющий запах хип-хопа для Fox New York Undercover, продолжающий быть звучащим критиком избытка использования сэмплирования в рэпе, продолжает делать это и сейчас из его постоянного положения, давая воскресное утро комментарии на WRKS в Нью-Йорке. Даже факт, что Juicy Фрут, величайший хит, который нравится его группе, стал чрезвычайно популярным сэмплом. Используемые довольно выдающие, можно представить прибыльно. В ноутворе SBIG Juicy не смягчило его точку зрения, хотя больше не называют это Memorix Music. Нет, начиная с этого, он изменился. В наши дни он называет это артистической некрофилией и сильно смеется.